«Ничего не может закончиться хорошо для Баолитов, Вилли, ты же знаешь. Нам недоступны небеса, потому что мы слишком злопамятные и слишком глупы, вечно путаем прощение с равнодушием». Папе сидит в одиночестве у моего памятника в центре Ингенбурга, города-призрака для троих, и перед ним стоит старинный, уже чуть тронутый зеленью времени, медный телескоп, направленный в сторону Марса. «Особенно для адептов» потому что эти лица хорошенько запомнил Баал, мечтая перед смертью отомстить сполна за наше предательство. Попе не брит и трезв, он не сводит глаз с красной планеты, откуда взлетела в бесконечные небеса женщина-птица. Мы все платим свою цену. Мы — последнее поколение гомо и Адам решен. нашими трудами оказался человеком милосердным, что дает нам немного душевного покоя в конце времен папины руки сцеплены в замок, рот сводит, но глаза сухие, ему не жаль себя. Махатма Ганди, бывший шпион, прохвост и предатель, в ашраме заставил свою жену-брахманку чистить общественный туалет, а когда она отказалась, изгнал ее. Потому что если ты начинаешь строить новый мир, то всегда приходится начинать с самого себя, иначе ничего не выйдет, кроме очередной лжи а ты так и останешься шпионом, прохвостом и предателем. Поэтому я не мог позволить Инге не отправить тебя в интернатуру». Папа знает, что она никогда не простит и уже никогда не прилетит, потому что в своем нежелании его видеть Инга фон Бадендорф взошла на один корабль с влюбленным в нее адептом Шином и улетела к границам пространства. Илай сидит в своем храме и просто ждет, когда последний из неминуемо уходящего в прошлое рода людского придет к нему за советом, кем тому стать. Тогда и сам Илай наконец-то сможет уйти в небытие с последним из людей. Это очень высокая цена Вилли — стать бесполезным. Но Илай всегда был готов ее заплатить. У ног папы стоит бутылка моего гвоздодера, уже совсем выветрившаяся. Он просто забыл о ней. Шина и его мальчики — воины. Они ничего никогда не умели, кроме как жертвовать собой. Цель любого настоящего солдата — умереть на поле боя, защищая то, что за твоей спиной. Баалу даже не пришлось мстить, потому что для Шина больше не осталось ни боев, ни смерти, и он полетел за край Вселенной, лишь бы ее отыскать. Но вот найдет ли? Сколько Папе уже сидит на этой площади и на этом стуле? Неделю? Месяц? Год? «Мне досталось выбирать между любовью всей моей жизни и человечеством, которое я никогда не любил. Чудовищный выбор. Но я и сам чудовище, потому что сделал его, потеряв навсегда самого себя. Я оплачу свою цену, хотя умирать всегда больно, даже если знаешь, что воскреснешь». Дыхание Папе сбилось и затихло. Тело никуда не пропало. Он снова очнется живым на этом самом стуле, и будет продолжать ждать ту единственную, чье имя написано для него звездами в небесах. Никто не приезжает к нему, даже молох, потому что мой старик не умеет любить никого, включая самого Создателя. Так с чего бы Абсолюту теперь тревожиться о Гюнтере фон Бадендорфе, бессмертном трупе, которому никогда не было нужно ни то благословение, ни то прощение?» Да там и нечего прощать, потому что все, что было живого некогда в попе, унесла с собой та, которая смогла разморозить ненадолго в своих теплых ладонях сердце демона. А теперь безуспешно пытается отмыть от его черной крови испачканные полокоть руки. И это тоже цена. Проклятый высшей карой бессмертие за все свои преступления, Гюнтер фон Бадендорф будет ждать ее вечно. Вот только мама все же смертна». А папе, увы, без нее уже никогда не ожить до конца. Поэтому он так и останется на этом стуле с мыслями о том, что, может быть, в далеком будущем остывшие вселенные, их атомы хотя бы просто окажутся рядом, источаясь виртуальными частицами обеих потерянных душ в пустоту, которую еще очень нескоро предстоит снова стать чем-то. Каждый раз, наблюдая издали за папе, я желаю одного — чтобы живой мертвец — смог вдруг хоть на секунду поверить, что через много лет после конца всего мама за ним вернется.